Глава шестая Бриан «С этой стервой надо что-то делать, иначе она нам жизни не даст», — мрачно огласил я повестку сборища. Мы с друзьями засели в поварешки и книжки, в нашей любимой забегаловке недалеко от академии. Владел ею бывший двоечник, который вылетел с третьего, кажется, курса, потому что не сдал хвосты еще за первой. Как Эрл Понк умудрился это сделать, при том, что от книги его за уши не оттянуть, для большинства нынешних студентов оставалось загадкой. Он даже за стойкой умудрялся одним глазом смотреть в кружку, куда льется пиво, а другим в книгу, которая лежит рядом на той же стойке. Наши преподы, ровесники трактирщика, только многозначительно закатывали глаза в череп и отказывались поведать ее занимательную историю, за что имели постоянную скидку в заведении. А мы скидки не имеем, поэтому дружно унываем. Распитие спиртных напитков в жилом блоке отныне запрещено, поэтому брать дешевое пойло на вынос смысла не имеет. Приходится куковать здесь. Нет, со временем мы придумаем, как обойти запрет. Или мы не третий курс боевики. Но пока надо собраться с силами, как следует подумать и успокоить нервы. — Разведись, — хмуро предложил Фо. — Я задолбался, строить из себя недоумка. — Давай сменим мне роль, а то ее жалостливо-расчетные взгляды уже пугают. — Да если бы я мог. Забыл, что здесь сюжет интриги построен на том, как эта мымра первая захочет от меня сбежать. Я уже сомневаюсь. Сдумчиво сдул пенку с кружки моря Скорее она нас выживет, чтобы сожрать тебя без помех или превратит в удобрение для своих цветочков. «Это еще Кук не приехал и ничего не знает», — заметил Фо, вспомнив четвертого члена нашей команды. «Поукер за ковыристым именем сына наградили мама с папой. Северные кочевники из тех, что рассекают полярное сияние меж рогов ледяных оленей. Они так и рассекают его до сих пор, являясь крупнейшими владельцами бескрайних снежных равнин и бесчисленных стад особо морозоустойчивого скота. Друг на каникулы и на все практики ездит к ним в тундру, и официального разрешения ректора — Опаздывает к началу учебного года дней на десять. С первого курса так повелось. Слушайте. морет вдруг подавился пивом и вытаращил на нас квадратные глаза. А как же Снежок? Что Снежок? Не понял было я и тут же повторил фокус друга. Подавился. Ой, мать! Фонни успел отхлебнуть, поэтому выразил наш общий ужас словесно. Снежок — магический пес Кулкервилле. Огромный. Похожий на зверски оброшивая белоснежным мехом пухом волка. И эта псина, магическая полуразумная тварь, всегда спала в общей комнате жилого блока под дверью кука, потому что с младенчества заклято охранять хозяина. У них в тундре так принято. А мы же в правилах прописали запрет на домашних животных. Может, уговорим джойс сделать исключение?» Без особого энтузиазма предложил Фо после длительной, наполненной нервным сопением, паузы. — Скажем, что снежок — это не домашнее животное. — Ага, дикое, — поморщился я. — Вообще не животное, — возбудился морет Помните, мы для смеха устроили ему тест у мэтра Лероланда, и они выдали результат. — Какой результат? Фо так вдумчиво изучал дно опустевшей кружки, что мне самому захотелось еще пива. Или чего покрепче. «Какой? Не помню точно. Немного скис морит. Но какой-то неординарный. Мы еще ржали, помните?» «А, что-то вроде... Где вы нашли этого наивного и по возрасту развитого ребенка и зачем притащили в академию? Да?» подхватил Фо. «Может выгореть». Протянул я задумчиво, сделав подавальщику знак «принести нам еще пиво». Но чур я не объясняю моей, чтоб снежок ее обчихал женушке, что с нами в блоке проживает обильно линяющий ребенок, обожающий слюнявить все и всех вокруг. О том, что он чихает снегом, можно не сообщать. Как и о ледяных соплях, которые не так просто счистить с бархатного сюртука или драгущего платья. В общем, пускай будет сюрприз. «Хорошо», — легко согласился морет «Я и сообщу». А ты тогда обрадуешь куга что отныне он отец-одиночка. В связи с чем, готов поспорить ему, достанется сполна внимания от этой твоей гадюки. Он же к каждому правилу цепляется, выворачивая его в свою пользу. Можешь себе представить, какие требования выкатит к содержанию ребеночка? С нее станется и королевской детской опекой начать угрожать. пробормотал я, хладяя от ужаса, осознав все перспективы. И принесенное пиво ни капли не подняло мое настроение. «А те, не будь дураки, примут ее жалобу и перенаправят в общество защиты магических созданий. Точнее, намекнут, что перенаправят, если их не задобрят веской суммой. Все знают, насколько богата семья Кука», — кивнул Фу, отхлебнув из кружки. «Тогда ты его и обрадуй. Почему я-то?» — не выдержал я. «Во-первых, эту напасть в наш блок привел ты. Во-вторых, у меня и так роль дурачка забыл, я уже в пострадавших». «Так что имей совесть, пока она не поимела тебя!» В лице Джойс скривился я, попытавшись коряво пошутить. Но ни один из моих друзей не улыбнулся. Наоборот, как-то очень уж понимающе вздохнули и отвели взгляды. «Да чтоб ее!» «Возвращаемся к повестке дня. Джойс должна уехать!» Напомнил я, невольно повысив голос. «Впрочем, в таверне, как всегда, было шумно. Если кто-то меня и услышал, то мои проблемы все равно никого не волновали. «Должна!» — кивнули друзья и уставились на меня, ожидая продолжения. «Как будто я прямо сейчас возьму и выдам им адекватный хитроумный план, который заставит эту выскочку наконец-то слинять из моей жизни». «А впрочем...» «Что волнует мою невестушку больше всего на свете, за что ее многие не любят?» — начал я вкратчиво. «Бесячая она!» — пожал плечами морит. «Потому что выскочка!» — согласился Фо. «Вот именно!» «А почему выскочка?» «Считает, что самая умная, все на свете знает. Что касается корешков, лепестков, стебельков, тфу лучше бы тряпками увлекалась так, как органикой своей». «Да она и по части тряпок тоже за них не пасет. Как раз за это ее большинство девок и не любит», — возразил Морит. «Вечно по последней моде все тирюши, кружавчики, бантики». «А ты откуда знаешь?» Не удержался от вопроса я. «Клариса жаловалась на днях. Какие-то там особые перчатки у Джойса или шарфик из последней коллекции кого-то там. А она их сняла в оранжерее, потому что мешали в практической работе», — охотно прояснил он. «Не смотрите на меня так». Тряпки и тряпки. От меня требовалось лишь кивать в тему и держать заинтересованное выражение лица. «О, так у вас с Кларисой все на мази уже!» «Это где она тебе такое рассказывала?» Так и выбил у нее согласие на свидание и молчал. От нетерпения Морит даже подался вперед. Я и сам едва удержался, чтобы не забросать друга уймой вопросов. Он же за Кларисой уевался с первого курса, а она даже не смотрела в его сторону. И тут вдруг такие откровения. Но своя судьба меня все же волновала больше. «Так, вам не кажется, что мы сошли с основной темы сегодняшнего вечера?» — напомнил я недовольна. «Какие выводы можно сделать из всего вышеперечисленного?» «Тебе досталась в жены светская кобра, помешанная на учебе!» — отсалютовал морит кружкой, сплескавшимся уже над ней пивом. «В точку!» И учится она не только в отведенное для этого расписанием время. Вы видели размеры ее чемоданов, а слышали, как там что-то звенело и булькало. «Уверяю, это не склад косметики. Явно же какие-то практические пособия. Мы сплоховали, в правилах не прописали запрет на проведение экспериментов или обучения в нашем блоке». Поморщился я. «Да и странно бы было, в общем-то. С другой стороны, это не мешает и нам заниматься тем же». «Рассматривать ее растение под микроскопом?» захлопал глазами Фо. «Пожалуй, пора тебе сменить роль. Что-то ты очень уж слился со своей маской». Забеспокоился Морит. «Да тьфу на вас! Уж и пошутить нельзя! Понял я все!» «Мы вполне можем устроить мозговой штурм, как одна команда в комнате Бриэна, громко и со вкусом обсуждая хотя бы стратегию нападения на вурдалаков. И кто виноват, что это мешает одной Эрлести сосредоточиться или даже уснуть за стенкой? Если же не поможет, то пусть правилами Академии не поощряется» но и прямого запрета нет на отработку практических навыков в своем блоке. А там и шальной пульсар может сорваться, и тот же Моред может случайно пропустить удар и завалиться на ее бесценные образцы, уничтожая их. «Жизнь с боевиками чревата сюрпризами», — коварно усмехнулся Фо. Такая же ухмылка зеркально отразилась и на лице Мореда, и на моем. «Не зря мы давно и прочно сформированная команда. Побеждать врага общими усилиями...» То, чем у нас учили с первого курса. Кто бы знал в какой ситуации это может пригодиться.